Сухов. Понтили Пилат. Пайл номер двадцать. Чувство досады охватило цицину севера, попались как дети. Но здесь же возник вопрос о числе лучников, что-то их маловато, и сирицы Амана Эфера растянулись каким-то косым клином, непривычным для нашего философа. Блеснувшая догадка тут же подтвердилась. До цели германцам оставалось не более ста шагов. Когда около обоза возник спрятанный каким-то образом отряд лучников, и началась прицельная стрельба из луков, и сёдел посыпали стадники. К тому же на расстоянии пятнадцати метров от обоза германцы обнаружили разбросанные куски острого железа, непреодолимое для лошадей. Стремительный бег был остановлен, наездники выхватили луки, и лучники Авилия Флака были бы уничтожены если бы не молниеносная атака сирийской Аллы. Германцы вынуждены были развернуть коней для встречи врага. Сирийцы выпустили по несколько стрел прежде, чем встретиться в ближнем бою. Число оставшихся в живых германцев быстро таяло. Не прошло и пятнадцати минут, как конница германцев была истреблена. Подскакавшись небольшим отрядом, командующий увидел, как по приказу обилия флака На повозке грузили тела убитых лошадей, а сирийцы сбивали в табун коней германцев. На немой вопрос командующего Абелифлаг ответил односложно — «Еда для наших когорт. Сегодня наши парни плотно поедят, для такой работы требуются силы». Легионы питались плохо, люди слабели, и командующий ругал себя за недогадливость, Как он мог оставить без внимания такой источник снабжения войск? Жаль для еды своих лошадей, но есть кони противника. Прими, пиларий, я вынужден воспользоваться твоим трофеем, войска голодают. Оставь мясо на три дня своим людям, остальное передай в мое распоряжение. С сожалением расставался Авилий флаг с табуном коней. Только мясо. Не жалей, Авилий, — уговаривал его Понтипилат. Цицина Север — не тот человек, который все забывает на следующий день. Ты здорово поддержал армию. Три дня легионы будут сыты, а за это время мы пройдем половину пути к Ренусу. На следующий день двадцать первый легион под командованием легата Юния Блеза потерпел серьезное поражение. В результате разыгравшегося сражения обоз был отбит германцами, а конница легиона — участвовавшая в сражении, почти полностью погибло К концу дневного перехода в расположение отряда Авелия Флака появился сам командующий. — Вы слышали о событиях в двадцать первом легионе? — спросил командующий Авелия Флака. — Потерпел поражение опытнейший легат. До Германии он командовал тремя легионами в Панонии, но император Тиберий решил отправить его в отставку, потому что легат — не смог предотвратить брожение в легионах. Я выпростил у Тиберия право взять его в двадцать первый легион. Понадеялся на его опыт, но меня интересует другое, — продолжал командующий. Смог бы ты при организовать такой же бой и захватить новый табун коней? Нет, Эгемон, такой же бой провести я не смог бы. По одной и той же схеме не воюют, «Достаточно германцам ввести в бой вторую волну конницы, и мы потеряем и свою конницу, и обозы. в Прошлый раз я точно знал, что в нашем районе резервов конницы у армения нет, а сейчас уверен — есть». «Правильно, прими, Пиларий, все правильно», — тихо проговорил командующий. «По такому плану и было разыграно сражение. Вчера я передал в легион Юния Блеза часть табуна и рассказал ему о том, как ты организовал и провел бой. Сегодня он решил повторить его, подставив обоз легиона. Германцами командует Армений, умный, энергичный вождь. Он не повторяет ошибок дважды. Как ты и предполагал, германцы имели резерв, с помощью которого добились успеха. Наше положение резко ухудшилось. От тебя я не скрываю, мы на краю гибели. Сожми свои построения». Сблизься с когортой Луцефа Бини, передай Понтию Пилату, чтобы удвоил свои усилия. Надо продержаться до вечера. Прощаюсь и надеюсь на вас. Атаки германцев следовали одна за другой. Но Авилий флаг, не прекращая движения, ударами центурий, отбрасывал отряды германцев от основного ядра, возглавляемого Понтием Пилатом. До конца перехода оставалось не менее двух часов когда когорты вышли на равнину. Слава богам! Предусмотрительный цепцы на север возвел валы лагеря и заканчивал возведение палисада. Отряд Авелия-Флака вошел на территорию лагеря, будучи на пределе физических возможностей. Отдых. Утром выяснились намерения германцев. По краям большой поляны, на которой расположился лагерь римлян, копошились толпы варваров, что-то сооружая и достраивая, в различных направлениях перемещались большие отряды. — Порази меня, молния Юпитера, если они не собираются нас штурмовать! — воскликнул Понтий Пилат, поднявшись на оборонительный вал. — Что бы и как ты им устроил, — прими Пиларий, — раздался сзади знакомый голос цицины Севера. — Я бы устоил германцам четырехкратные каны, хотя и не принято римлянам, вспоминать поражение, нанесенное нам Ганнибалом. Прошу прощения, Егемон, однако случай очень заманчив. Как я понимаю, германцы вяжут помосты для перехода через ров к лагеря и желают свою глупость провести в жизнь. Рассказывай подробно свой план. Глаза Легата так и впились в лесопремепилария. Речь идет об окружении четырех групп германцев, атакующих вал лагеря, По всей протяженности наличие четырех ворот в валах лагеря и обеспечивает окружение по предлагаемому варианту. Если бы каждую группу германской пехоты охватить с флангов и тыла, стеснить и прижать к валам лагеря с нижней стороны, то пехота была бы лишена возможности сражаться развернутым строем. Основная масса войск не могла бы участвовать в бою, она бы бездействовала в кольце окружения. Для нас же благоприятные условия уничтожения германцев в ближнем бою и с помощью метательных средств, употребляемых с валов лагеря. Для этого на валах следует поставить лучников и пращников с небольшим составом пехоты. Кавалерию и основной часть пехоты необходимо выстроить в определенном порядке у четырех ворот лагеря. Как только атакующие побегут к рвам лагеря с намерением перебросить сходни Лучники и пращники займутся своим делом. ворота сначала выпустить конницу, чтобы она отрезала возможность германцам ударить в спину нашей пехоте после завершения окружения. Затем из всех ворот выпустить пехоту. Из каждых ворот выбегают две колонны. Одна колонна выбегает из ворот влево и охватывает германцев до встречи с такой же колонной из соседних ворот. Вторая колонна выбегает из ворот направо и стыкуется со встречным отрядом. В результате согласованных действий через десять минут окажутся охваченными четыре группы нападающих германцев. Стиснув каждую группу войск на малом пространстве и решив ее маневра, возможно, будет приступить к истреблению. «Лучше этого плана трудно что-либо придумать», — подумал легат. Восхищаясь мыслью Понтия Пилата. Однако есть трудности. У командующего был озабоченный вид. Трудно организовать построение войск с участием такого количества когорт, кавалерийских ал, вспомогательных отрядов. Если ты представляешь место каждого подразделения, тогда докладывай. Понтия, перечисляя номера легионов, когорт, ал, имена их командиров, Указывал их расположение перед боем и порядок их действия в бою. Командующий слушал внимательно. План заманчив, обещает победу, победоносное возвращение на Ренус. Выход только один. За отсутствием времени на разборку деталей придется полностью довериться к уму и воинской зрелости Понтия Пилата. — Хорошо ли ты помнишь сказанное и способен ли все повторить? — спросил Цицина Север. — Да, Егимон. Картину представляю себе ясно. Командующий отдал приказ трубить сбор легатам, трибуном и направился в центр лагеря к своей палатке. Вскоре командный состав армии собрался перед палаткой командующего, который, показывая на Понтия Пилата, сказал. «Я поручил премипеларию пятого германского Понтию Пилату изложить план будущего сражения, принятой мною задачей каждого из вас в этом сражении». Кончи находился в плену рожденного им плана, представлял будущее события ясно, и потому имена командиров, номера подразделений следовали друг за другом без поправок и изменений. «Если каждый понял свою задачу, начинайте выстраивать войска для атаки. Времени до начала штурма осталось мало. Действуйте энергично». Командиры разошлись по своим местам в спешном порядке. Понтий обратился к командующему за разрешением следовать к своей когорте. — Э, нет, — воскликнул Цицина север, — ты должен быть рядом со мной, а когорту передай Центуриону, второй Центурии, как это принято. Решение твоей премипеларии правильное, будем ждать штурма. Недолго пришлось ждать атаки германцев. Подхватив помосты, они быстрым шагом направились к валам лагеря. Впереди каждого помоста двигалась группа отборных воинов, которые прикрывали несущих своими щитами. Видимо, эти воины и собирались первыми броситься на штурм валов лагеря лагере римлян. За ними двигались громадные толпы, возбужденные предстоящим штурмом. Заработали лучники и пращники на валах лагеря. Урон среди германцев был незначителен, они научились создавать что-то подобное строю. Но вот помосты были поднесены почти к самим рвам. Открылись ворота со всех сторон лагеря, и оттуда вылетела конница, пробивая себе дорогу к лесу. У германцев создалось представление, что конница хочет вырваться из окружения и спастись бегством, как это случилось в сражении с легионами Вара. Уверенная в последующей гибели конницы, пехота германцев как бы даже и уступила дорогу. Но следом хлынула римская пехота и начала отжимать германцев от ворот, образуя своеобразный коридор. Центурии, выбегающие из ворот, достраивали коридор с троем, совершался какой-то маневр. Маневр совершался быстро, и пока у германцев созрело решение смять коридоры, окружение было завершено. На валах уже схватились рукопашно, но условия обороны всегда выгоднее. Германцев просто сбрасывали в ров, успешно действовали пращники. Меча свинцовые шары в море голов, колыхающихся перед ними, они не знали промаха. Свинцовый шар, попадая в голову, валил воина с ног. Бой загремел в тылу у германцев, и сразу их устремление вперед ослабло. Поняв, что хитрости римлян заработали за их спинами и угрожают их жизням, германцы толпой отхлынули от валов. Задача же римских когорт заключалась в том, чтобы прижать германцев к валам лагеря, с которых вёлся непрерывный обсел окружённых. Через мгновение толпы германцев, полной энергии и устремления, топтались перед рвами, не зная, к чему приложить свои усилия. Неустанно работали лучники, пращники, выкашивая целые группы германцев. пехота обороняющая валы металлодротики и копии в людское месиво, производя опустошение в громадных толпах. Германская конница бросилась на помощь пехоте, но была перехвачена римской кавалерией. Только с восточной стороны многочисленная конница германцев заставила римскую пехоту разомкнуть кольцо окружения. Пехота германцев, обнаружив разрыв, бегом бросилась к лесу. Цицина с темер ввел резерв, и восстановил кольцо окружения, выстрелив навстречу германской конницы строй тяжелой пехоты, которую та не смогла пробить. Тем временем на валы втащили катапульты и корабалисты и начали метать в толпу тяжелые камни. Германцы — мужественные люди. Но кого не лишит рассудка состояние западни? Некоторые вожди, собрав вокруг себя верных людей, бросались на штурм валов, пытаясь вернуться отечественникам устремление первого порыва. При штурме они гибли первыми, а возглавляемые ими отряды теряли дух наступления и откатывались стволов. Понтий Пилат испытывал чувство удовлетворения, как полководец, замысел которого успешно проводится в жизнь. Не раз возникало желание самому броситься в стволку, но мальчишеский поступок мог не понравиться Цицине Северу, И мысль эта охлаждала его пыл. Бой затихал. Пленных не брали, в первую очередь потому, что заниматься с ними не было ни сил, ни времени. На карту было поставлено существование легионов, рвы и поля были завалены грудами тел. Истреблению подверглось несколько десятков тысяч германцев. ЦЦ на север справедливо считал, что боеспособность германского ополчения подорвана до основания. Впоследствии выяснились обстоятельства, касающиеся Армении, который не участвовал в этом сражении, считая затея энтузиастов большой ошибкой. Поле боя осталось за римлянами, а вместе с телами поля были завалены трофеями. На многих обнаруживали дорогое снаряжение, оружие римского образца, попавшее германцам после разгрома легионов Легата Вара. Во многих кошельках и поясах обнаруживалось золото серебро. Трофеи и ценности собирались специальным отрядом и передавались казну легиона или соответствующие подразделения вспомогательных служб. Кавалерия, к тому же, оказалась на высоте и отбила у неприятеля обоз продовольствием, появившийся слишком близко от лагеря. Легионы двигались в боевом построении. Но германцы осознали бесполезность дальнейших усилий, и ни разу не появились поле зрения до самого Ренуса. А в старом лагере атмосфера наполнилась тревогой. По времени легионы давно должны были возвратиться, а их все еще не было на подходе. Поползли нехорошие слухи о новом поражении войск, их полном истреблении. Командир лагеря перепугался до такой степени, что приказал сжечь мост через Ренус и уже отправил подобранную для этой цели команду бродившие слухи озадачили и жену Германика, агрипину старшего когда же до нее дошла весть о намерении уничтожить мост в огрипине взыграла кровь великого марка агриппы дочерью которого она была с ее стороны был выражен такой резкий протест что действия по уничтожению моста были приостановлены к ренуу подошли легионы цицины с севера и все Вздохнули с облегчением. Да, германцы были сильными противниками. За золотом Пиренеи. Закончились десять лет службы Понтия Пилата в легионах. Пятый германский непрерывно участвовал в боевых действиях в Германии, Панонии. Армия находилась постоянно в боевой готовности, отпуска давались с большой неохотой. Однако десятилетний срок службы предоставлял определенные льготы. И после тяжелого похода в составе армии Сицины Севера понки Пилат получил трехмесячный долгожданный отпуск. Десять лет Понтий не был дома, и ожидаемое посещение родного гнезда вдруг взволновало его, чему он и сам был немало удивлен. Казанность за напряженными воинскими делами и сражениями ушли вдаль памяти и забыты родные места, и вдруг все вернулось в чувствах, воспоминаниях. За несколько дней до отъезда Понтий был вызван в палатку легата Цитины Севера. Легат доброжелательно встретил Понтия Пилата. — Хотел бы сообщить тебе, премипеларий, перед отъездом радостное известие. Ты заслужил слово одобрения нашего императора. По прибытии войск в лагерь мною были направлены наместнику документы по производству тебя, войсковые трибуны. Видимо, предоставление было написано красочным языком, и ответ получен уже от высшей инстанции. «Император утверждает тебя трибуном». «Долгие годы императору», — закончил свою речь легат, подняв правую руку. Трезво рассуждая, Понтий понимал, что своим происхождением он ограничен должностью премипелария. И вдруг от растерянности он выхватил меч и уже набрал воздух в легкие для громового армейского бара но старый легат шутливо остановил молодого трибуна. — Император этим не ограничился, — продолжал цицей на север. На рапорте есть пометка, сделанная его рукой. — Он дарует тебе право перехода в сословие всадников. Мало того, он снизил для тебя величину имущественного ценза в половину. Император понимает, человек, занятый в непрерывных боях, Вряд ли может обеспечить себе полный ценз. Также император обязывает наместника выдать тебе сто золотых, которые ты можешь получить у казначей в сию минуту. Такая резолюция на рапорте говорит о хорошей памяти императора. Запомнил он тебя, Понтий Пилат. Интересно, где ваши пути пересеклись впервые? Дома Понтий застал большие перемены. Отец его умер рано, хозяином стал старший брат. Мельница еще при отце с стараниями Понтия была выкуплена, и хозяйство брата опиралось на крепкую основу. Вышла замуж и сестра, у нее уже росли дети, мать радовалась за своих детей, и, несмотря на преждевременную смерть мужа, чувствовала определенное удовлетворение. Боги благоволили к ее детям. До конца не представляя условий жизни и повседневных тягот легионера, она была уверена. Ее любимцу, безусловно, повезло в жизни. Тот факт, что каждые шесть юноши из десяти, завербованные в тот же год, что и Понтий, погибли в сражениях и от болезней, не приходил ей в голову. Она считала, что с ее сыном Понтием ничего страшного случиться не может. Такое понимание жизни обеспечивало ей устойчивость души. Она просто ждала дня возвращения сына, ждала долго и вот настал день навстрее шел молодой могучий воин в парадном панцире примипелария золотые цепи знак героической доблести украшали его грудь дорогой гематий был сдвинут на одно плечо Лицо было сурово тяготы жизни наложили на него свой отпечаток но она узнавала его в движениях и одновременно поражалась изменением произошедшим в ее мальчике ей даже казалось что она Никогда не знала этого человека. Понтия встретили с уважением и радостью, как всегда встречают богатых родственников. И не столько в надежде что-нибудь получить, сколько в уверенности, что те ничего не попросят. Все привыкли, что со дня поступления в легион Понтий только давал и никогда не просил. Его прибытию радовались, им гордились, им восхищались, ждал его и старый принципал. Годы заметно поработали над ним, стал он с уши, посидел, на лице появились глубокие морщины, но был он крепок, подвижен. Вера его в Понтия была велика, но результаты ошеломляли. В двадцать пять лет Понтий стал премипеларием, и перемещение Понтия на должность провели по личному указанию Тиберия. Такого Карл Марцелла раньше даже представить не мог. В боях, в которых он сам участвовал, можно было хорошо отточить технику владения личным оружием, но до маневра там было далеко. Видимо, боги позаботились о его питомце заблаговременно, а ему, принципалу легиона Виктрикс, выпала в жизни Понтия Пилата только небольшая роль. Сейчас он владелец имения, но сколько денег и душевных сил вложил Понтий в осуществление своего замысла, поэтому им... Принято решение сделать это имение родовым имением Понтия. Понтий на ночь ушел в дом Карла Марцеллы. У себя в доме старый принципал не переставал восхищаться Понтием. В нем было что-то мальчишеское, когда он брал в руки шлем с плюмажем, тяжелые золотые цепи, тяжелый меч. — Как ты напоминаешь меня в молодые годы? — радовался принципал. Понтио были приятны эти восторги. Они сидели за столом и в тишине смотрели друг на друга. — А теперь рассказывай не торопясь, — сказал Карл Марцелло, — я буду тебя слушать. Неделю назад император Тиберий произвел меня в войсковые трибуны. Карл Марцелло закрыл лицо руками. — Ты скоро доконаешь меня, мой мальчик, такими новостями. Мое старое сердце не выдержит, видят боги. Я молил их о даровании тебе трибуна, но чтобы сегодня, так быстро, вдвойне радостно. Продолжай. Ты представить себе не можешь, что учудил император. Держись, мой учитель, мой товарищ, мой друг. В резолюции рукой императора мне даровано право перехода в сословие всадников. Мало того... Император сократил для меня в половину величину имущественного ценза. Доканчивай все о радостных событиях. Теперь я способен их выдержать. Император приказал выдать мне единовременно сто аурий. — Давай дальше, — сказал старый принципал. Легат на Север предложил мне любую должность, соответствующую званию войскового трибуна в любом из своих легионов. Его отношение ко мне определялось результатом последнего сражения. Сражение легат провел по плану, предложенному мной, и выиграл его с блеском. Старый принципал оправился от потрясений. Дело кончится пятым германским и должностью трибуна первой когорты тысячников. Уверен, легат держит эту должность открытой для тебя. Что же касается всего остального, я еще не полный дурак. «У тебя нет достаточно денег для имущественного цента. Да и откуда они у тебя могут быть? Где ты воевал? В нищей Германии, в обобранной Панонии. В этих странах нельзя рассчитывать на воинскую добычу. Если она и была, то твоя в ней доля незначительна. В основном это были рабы, которых ты присылал и которые работают сейчас в имении. Так сколько же тебе еще не хватает?» Сто пятьдесят тысяч сестерцев. Почти тридцать восемь фунтов золота. При дележе добычи в Иберии я получил двадцать фунтов золота. Больше в жизни не видел и в руках не держал. Главный для тебя вопрос — существует ли возможность получить необходимые деньги с учетом стоимости этого имения, субсидий друзей и родственников? Сто раз просчитал. Больше половины ценза не набирается, так что уплывает от меня сословие всадников, дорогой мой учитель. росчерк пера императора дал мне надежды. Я имею в виду женитьбу на дочери богатого римского всадника Марка Прокулы, дочь красавица, и сердце мое, если быть откровенным, находится в Риме. «Как она к тебе относится?» — заинтересовался Карл Марстелло. «Это очень важно». Было бы за что бороться. Говорит, буду ждать. Сейчас ей восемнадцать. Куда же ждать? Пока нечего сказать. думая о чем-то своем. Произнес старый принципал. Много неожиданностей для меня. Я в растерянности. Завтра будем думать. А сейчас пора ложиться спать. Голова идет кругом. Конец файла номер двадцать.